15. -е. Знал про его службу, но пока никому не говорил об этом, даже Агапову один человек — Захар Евграфович Луканин. И думал он о предстоящей службе Егорки неотступно, хотя занимался в эти дни делом радостным и далеким от всех неотложных забот. Они с Данилой, наконец-то собравшись, отправились охотиться на зайцев. Сначала хотели промышлять где-нибудь поближе от Белоярска, но Данила настоял и потянул знакомые ему места — вверх по Талой, откуда было уже недалеко и до Успенки. Собирались основательно — с провизией, с запасом сена и овса для лошадей, потому как отправлялись на двух подводах с дробовыми ружьями и с новой винтовкой, которую предстояло опробовать в деле. В предвкушении азартной охоты в путь тронулись радостные и возбужденные. По дороге Захар Евграфович шутил, смеялся, и даже пел песни, но внезапно замолкал и задумывался. Данила песен не пел, он только восторженно оглядывался по сторонам, и хотелось ему от избытка чувств зарать во все горло без слов, одним лишь криком. Засиделся он на Луканинском дворе, заскучал по вольной жизни, и теперь, словно наверстывая потерянное за долгие дни, радовался от всей души. Погода стояла, лучше не придумаешь. Тихо, ветра нет, легкий морозец при ярком солнышке, и белизна нетронутого снега резала глаза до слезы. Время от времени Захар Евграфович доставал из дорожного мешка карту, рассматривал ее, а Данила всякий раз говорил ему. «Да чего, любуйтесь в нее, не заблудимся, я здесь на ощупь все знаю». Места ему действительно были знакомые и он не раз съезжал с накатанной дороги, срезая путь, благо что снег лежал еще неглубокий, и проехать можно было где угодно. На исходе дня выбрались к старой заброшенной избушке, переночевали в ней, а рано утром, еще в синеющих сумерках, снова потянулись вперед. Скоро выбрались на берег Талой где она делала длинный, пологий изгиб и где надо было переехать на другую сторону. На берегу остановились. Река, стреноженная крепким льдом, лежала перед ними белым накрахмаленным полотном. Искрилась. И только вдали, нарушая белое однообразие, черным шевелящимся пятнышком, Маячил какой-то человек. Быстро и часто взмахивая пешней, он долбил лед. — Стерляж и станок идет, — сразу определил Данила. — Давай спустимся, поглядим. — Ну его, — отмахнулся Данила, — перепугается, если верно наткнулся, еще в драку кинется. Не кинется. Давай, давай. Я эту рыбалку ни разу не видел, только слышал про нее. Захар Евграфович взял под усы лошадь и повел ее, спускаясь на лед. Даниле ничего не оставалось, как последовать за ним. Поиск стерляжьих станков в прибрежных деревнях Талой был промыслом азартным, а в случае удачи — праздничным. Как только устанавливался на реке крепкий лед, знающие, опытные рыбаки вставали на лыжи, перекидывали через плечо веревочную петлю, к концу которой привязана была пешня, и отправлялись искать ямы, где скапливалась стерлядь. Долбили проруби, спускали в них каракшу. Каракша, вид самодельной рыбацкой снасти, напоминающий по форме маленький изогнутый якорь с загнутыми наверх острыми крючками. И тихонько подергивая, вытаскивали, молясь при этом, чтобы труды и подолбежки крепкого льда не оказались зряшными. А бывало так нередко. Вытащит рыбак каракшу, А на ней только водяные капли, да и те на морозе быстренько застынут. Тогда идет он дальше по реке и долбит новые пробные проруби. Случалось, что неделю пропутешествует, наиграется с тяжелой пешней до горькой отрыжки, а на зубьях каракши так ничего и не появится. Но случалось и по-иному. Продолбил первую прорубь, опустил каракшу, вытащил, а на ней стерлядка трепыхается, надетая на острый крючок. И совсем уж полное счастье, когда стерлядка оказывается мелкой, значит, на хвост попал. Стерлять в яме стоит плотно, как в бочку уложенная, Впереди против течения самое крупное, а мелочь в хвосте. Если подцепишь каракшей крупную рыбину, кровь вниз потечет, и весь косяк может стронуться и уйти. А вот если с мелочи начнешь, сзади стоять будет и не шелохнется». Стащит удачливый рыбак с головы шапку, перекрестится и сразу озираться начинает, нет ли поблизости чужого глаза. Прячет прорубь, закрывает ее снегом и скорым ходом в деревню, где собирает всю многочисленную родню с бабами и ребятишками и вот уже конный поезд с плетеными коробами на санях потянулся к счастливой проруби, как на праздник. Данила с Захаром Евграфовичем подъехали как раз в тот момент, когда маленький юркий мужичок озаренно улыбаясь и показывая крупные зубы в разъеме рыжей бороденки, вытащил из реки две маленькие стерлядки. Заслышав скрип санных полозьев по снегу, он обернулся, и лицо его в один миг переменилось. Даже бороденка и та, оказалась встопорщилась. «А ну, проезжай, едят вас мухи!» Заголосил мужичок и от расстройства даже подшитым валенком пристукнул об лед. Чего шары уставили? Не ваша добыча! Проезжай, а то за пешню возьмусь! — Не шуми, дядя, рыбу распугаешь! Захар Евграфович, добродушно улыбаясь, вылез из саней, стянул рукавицу и протянул руку мужичку. — Меня Захаром кличут! — «А тебя как?» «А меня никак!» Мужичок отступил на два шага и потянул за веревку пешню к себе поближе. «Да брось, дядя, брось! Не надоело пешни размахивать? Мы из интереса подъехали. Хочу я такую рыбалку поглядеть. Корысти в твоей добыче не имею. Сам нашел...» — Сам пользуйся. Я тебе даже коня уступлю. Тебе же сейчас в деревню надо бежать, а на лыжах скоро не доберешься. — Ну чего уставился? Бери коня, езжай. — Данила, вытащи мешки из саней, чтобы легче было. Данила переложил мешки с припасами на другие сани, мужичок все еще сердито глядел на них, вздергивая бороденку, и видно было, что не знал бедный, куда податься, или пешню еще ближе к себе подтягивать, или залезать в сани и погонять коня галопом в сторону деревни. Захар Евграфович продолжал добродушно улыбаться. А Данила недовольно хмурился. Не нравилась ему эта затея хозяина. Мужичонка, продолжая их сторожить сердитым взглядом, все-таки решился. «Дак это... шутишь, парень, или в сурьез коня до деревни выделяешь?» «Да ты часом не пьяный». «Если улов удачный будет...» Да угостишь, тогда выпью, засмеялся Захар Евграфович, а пока ни в одном глазу. Так это ехать можно. Езжай. Или тебе кучер еще нужен? Нет, кучером нам не требуется. Мы сами с вожами. И не договорив, оставив на льду пешню, лыжи и каракшу, Мужичок запрыгнул в сани и пустил коня скорой рысью. Данила и Захар Евграфович остались возле проруби и решили перекусить, чтобы в ожидании не терять время зря. Вернулись к берегу, развели костер, принялись варить мороженые пельмени но не успели пельмени закипеть, как со стороны деревни показалась длинная вереница подвод, на которых стояли плетеные короба. А из коробов выглядывали бабьи платки и шапченки ребятишек. Мужики с вожжами в руках торопливо вышагивали сбоку саней. Захар Евграфович, забыл о пельменях, снова кинулся к проруби а вокруг нее уже стучали пешнями с десяток мужиков новые проруби появлялись на глазах и начался праздник пошли на дно каракши пошла наверх стерлять трепыхающаяся на острых крючках. Ее сдергивали быстрыми, отточенными движениями, откидывали в сторону и даже не оглядывались, там другие управятся. Бабы-ребятишки подхватывали рыбу, макали в снег и складывали в короба, где она схватывалась на морозе и скоро стучала, как деревянная. С берега махом натащили сушняка, запалили костры, в котелках над ними закипела уха. Сначала с хвоста стерлядь шла мелкая, но чем дальше проруби подвигались в голову станка, тем она становилась крупнее и крупнее, словно вырастала подо льдом на холодном течении. Захар Евграфович выпросил у мужичка каракшу и вместе с другими таскал рыбу по-мальчишески скрикивая от невиданной рыбацкой удачи. Глаза у него блестели, бородка заиндевела, по руке текла кровь, чиркнул острым крючком по пальцу, но он этого не замечал, увлеченный общим азартным порывом. Данила в горячей суматохе участия не принимал, сидел возле своего костерка, грелся и доедал пельмени. Не любил он такую рыбалку и огорчался, что охота на зайцев, похоже, ахнулась. Знал по опыту, что Захар Евграфович теперь не успокоится, пока не натешится новой забавой досыта. Уж такая у него натура. А рыба в карабах все прибывала и прибывала. Первые подводы потянулись в деревню, скоро вернулись обратно, но их снова загружали под самую завязку. Выбирали яму до вечера, до тех пор, пока не легла темнота. Народ, а было его столь густо, словно вся деревня сбежалась на лед, сидел возле костров. Хлебал, обжигающий горячую уху, и даже к водочке прикладывался — а домой не собирался. Завтра, с утра пораньше, надо будет снова выбирать яму до тех пор, пока она не опустеет. А когда она опустеет, неведомо. Может, еще и послезавтра придется трудиться». Захар Евграфович принял уже не один стаканчик с мужичком, который нашел станок и так сильно на них с Данилой поначалу сторожился. Расспрашивал его о тонкостях рыбалки, а тот, захмелев, все кричал, что один короб стерлиди он отдает хорошим людям, которые выручили его, одолжив коня. И короб требуется забрать немедленно, в сей же момент. Просидели они у костра, чокаясь и разговаривая почти до самого утра. А утром, на коротке соснув в санях, Захар Евграфович поднял Данилу и коротко приказал. Забираем рыбу прямо с коробом и едем в Успенск. И за рыбу, и за короб Захар Евграфович расплатился с мужичком, который вчерашнее обещание, похоже, напрочь запамятовал и деньги принял как должное, даже пересчитал их, а после долго еще смотрел след, приложив козырьком ладонь ко лбу и, наверное, дивился своей собственной удачливости. Это надо же! За столь малый срок... Так много фарта привалило.